Глава четвертая. Ждать пришлось недолго. Дверь купе в очередной раз открылась, и в проеме показалась фигура в длинном черном плаще. Глубокий капюшон, накинутый на голову, скрывал лицо, и понять, кто стоял передо мной, было сложно. «Константин Керн?» Голос, шедший из глубин капюшона, явно принадлежал женщине. Я невольно нахмурился. Женщинам я и раньше не слишком доверял, а уж после того, как Милфа... Но выбирать провожатого мне не приходилось, поэтому я поднялся на ноги и утвердительно кивнул. «Да, я Константин Керн», — подхватив сумку, сделал шаг в сторону проводницы. «Я могу узнать ваше имя?» «Нет, это никак не повлияет на ритуал, поэтому знать его не обязательно». Женщина покачала головой. «Ну нет, так нет», — я пожал плечами. «Не очень-то и хотелось». «Следуй за мной», — приказала проводница, — И я пошел, стараясь не отставать, потому что шла она довольно быстро. Что меня ждет и что я должен делать. Чтобы хоть как-то разрушить напряженную тишину, я решил проявить умеренное любопытство. Сейчас я покажу твой домик, там ты сможешь оставить свои вещи, а потом мы пройдем к месту сосредоточения силы. Именно в этом месте пройдет ритуал и станет известно, принимает тебя магия или нет. Ровно произнесла женщина, словно заученный текст озвучила, который ей приходится говорить частенько, и он ей уже безумно надоел. «Правильно, что время зря тянуть, да и кормить претендентов не обязательно. Вряд ли после прохождения ритуала мы будем способны кусок хлеба в себя запихнуть». Я хмыкнул, и тут откуда-то сверху раздался пронзительный крик. «Не люблю орлов, они мне всегда светлых напоминали, такие же высокомерные и не признающие другую точку зрения помимо своей». Задрав голову, я посмотрел вверх. Так и есть, пара парит довольно высоко, отсюда эти огромные птицы выглядят совсем маленькими. Меня вот еще что интересует. Недавно в поезде было совершено убийство, несколько человек погибло. И тем не менее, никто не остановил прохождение ритуала, не перенес на более подходящее время. Тем, кто погиб, уже ничем не поможешь. И какой смысл остальных лишать возможности прикоснуться к магии? Женщина повернулась ко мне, но ее лица я так и не сумел разглядеть. Выглядело это немного жутко. Словно со мной рядом снова идет командир отряда немертвых, состоящих у меня когда-то на службе. Он тоже предпочитал носить такие плащи, за которыми хрен что разглядишь. Хороший был лич, правда, плохо кончил. Но все равно был хороший, умелый и анекдоты пошлые любил. Ну да ладно, все равно его нужно было упокоить, у нас такой договор был». Очень разумный и рациональный подход. Я перекинул сумку на другое плечо. Странно. Поначалу она показалась мне более легкой. Сейчас же я чувствую ее весьма ощутимый вес. Ты против? В голосе женщины появились намеки на эмоции. В данном случае в нем явно прозвучал смешок. Нет, разве я сказал, что против? Я сказал, что это немного странно, но в принципе приемлемо. Мы пришли. Моя провожатая остановилась у небольшого, но вполне уютного домика. При этом он был уютным и снаружи, и внутри. Большая комната, половину которой занимала огромная кровать. Отгороженный закуток, что-то вроде кухни. Это к моему вопросу насчет поесть. Или скорее наскоро перекусить, да чаю попить. Удобство за отдельной дверью. все как полагается. «Мне нравится», — резюмировал я, бросая сумку на пол. «Я так рада, что смогла угодить». Она протянула мне ключ, которым можно было закрыть преграда так себе, но какое никакое уединение все же гарантировало. Не думаю, что ваш сарказм вот прямо сейчас уместен. Я сложил руки на груди, глядя на нее сверху вниз. Почему-то не обратил сразу внимания на то, что она совсем невысокого роста. Что дальше? Если ты готов, пошли. И моя безымянная проводница первой вышла из домика. Я последовал за ней, закрывая дом на ключ, который положил в карман. Дальнейший наш путь проходил по тропинке, поднимающейся вверх, по крутому горному склону. По мере того, как мы забирались все выше и выше, я начинал осознавать, что моя обувь совершенно не подходит для того, чтобы по горам лазить. «Мать вашу, я таким образом скоро звезданусь», — пробормотал я, цепляясь за чахлый куст, растущий сбоку от тропы, по которой мы шли. «Неужели было сложно предупредить, чтобы я нашел нескользящие ботинки? А как я спускаться буду? Сяду на задницу и поеду?» «Ну а что, недалеко ведь скользить придется. я даже почувствовать ничего не успею». «Хватит ворчать, мы уже пришли». Прервала меня проводница и первой поднялась на довольно широкую площадку, спрятанную за строями водопада. На площадке стоял камень, очень сильно напоминающий действующий алтарь с несколькими углублениями. Напротив каждого углубления был начертан знак, означавший стихию или направленность магии. Вот об этом меня точно никто не предупреждал». Я обошел алтарь по кругу и снова остановился возле проводницы. Так и что я должен делать? Я потер подбородок. По идее, чтобы алтарь активировать, необходима жертва. Сомневаюсь, что и в этом мире, как в любом другом, есть что-то лучшее для данных целей, нежели кровь. Ну а так как проверку буду проходить я, то и кровь должна быть моя. Мои размышления прервал звук, извлекаемого из ножен кинжала. Я поднял взгляд. И увидел, как безликая фигура моей проводницы сделала шаг в мою сторону, а в руке у нее блеснуло лезвие длинного кинжала. «Эй, что ты делаешь?» Я невольно попятился. «В принципе, женщинам не доверяю, а уж когда она вооружена и двигается прямо на меня, так вдвойне...» «Разве это не очевидно?» Она сделала еще один шаг в мою сторону. «Подойди к алтарю и вытяни руку над центральной чашей». «А, так они эти выемки, которые еще и связаны между собой системой желобов, чашами называют?» «Очень интересно. Стараясь таким образом успокоить взбесившееся сердце, уговаривая себя, что мне ничего здесь не грозит, я, тем не менее, сделал еще один шаг назад. Слушай, я примерно представляю, как подобные алтари работают. Но еще бы мне не знать, после стольких болванов, кончивших жизнь на алтарях от рук жрецов». И вовсе не обязательно, чтобы кинжал был направлен не рукой испытуемого. «Дай мне железку, и я сделаю все сам в лучшем виде». Я уже и не помнил, когда оставил политессы и перешел с ней на «ты». Но сама женщина не возражала, и мне этого было достаточно. «Не валяй дурака. Дай сюда руку, или мы здесь до зимы просидим», – прошипела проводница. «Нет». Я покачал головой, прекрасно понимая, что веду себя как идиот, но грустные воспоминания были еще слишком свежи, чтобы отбросить их в сторону. «Да что я с тобой как с ребенком нянькаюсь?» Она сделала выпад, и я перехватил ее руку с кинжалом, рывком развернул и прижал спиной к своей груди. «Я же сказал нет». Она попыталась вырваться, но я держал крепко. «Считай, что я боюсь крови, и сам вполне смогу себя порезать». «Отпусти, кретин! Я напишу докладную директору школы!» Она начала вырываться, как бешеная кошка. Я с трудом ее удерживал. «Да хоть десять докладных». С придыханием, потому что мне было неудобно, выпалил я. И тут произошел конфуз. В пылу борьбы плащ распахнулся, и моя рука переместилась с ее талии прямо на упругую грудь. Мы замерли, но женщина пришла в себя быстрее меня, потому что резким движением заданула пяткой по голени. Это было больно. Это было чертовски больно. Я рыкнул и отступил, выпуская ее, а она попыталась выхватить кинжал. Неудивительно, что я в итоге полоснул себя по ладони, да еще и оперся на белый камень алтаря, вместо того, чтобы аккуратно капнуть в центр центральной чаши пару капель, как это было положено. И чего ты добился? Она окончательно запуталась в своем дурацком плаще. Зато сейчас я видел весьма соблазнительную фигуру, которую подчеркивали узкие брюки и кожаный корсет, надетый поверх шелковой блузки, а также миловидное лицо и толстые косы, уложенные на голове причудливыми змеями. Что было самым для меня интересным, это тот факт, что она была всего лет на пять старше меня самого. «Идиот!» – резюмировала она, раздраженно дергая за завязки плаща, пытаясь высвободиться. «Ладно, давай посмотрим, что там у тебя получилось». Прежде чем шагнуть к алтарю, она еще раз дернула плащ за завязки и вдруг, нелепо взмахнув руками, полетела вниз прямо сквозь струи водопада. А сразу после этого раздался громкий крик орла. «Уж не знаю, что эту тварь привлекло». Но навредить проводнице она могла и весьма существенно. «Дьявол, вас всех раздери! Меня уже чуть не обвинили в остановке поезда. Если с моей проводницей что-то случится, то точно обвинят в том, что я над ней надругался со смертельным исходом, труп скормил орлу, а остатки утопил. Ну или как-то так. Да никто даже разбираться не будет, что же на самом деле произошло». Зажав в руке кинжал, который ей так и не удалось вырвать у меня из рук, я разбежался и, закрыв голову руками, сиганул прямо в водопад. Завязки плаща немного придушили девушку, и она довольно беспомощно барахталась в озере, в которое и падал водопад. Озеро было довольно живописным, но мне было некогда смотреть на его красоты. Отплевываясь, я вынырнул и поплыл прямиком к ней, потому что орел кружил здесь не просто так, и явно стремился ухватить кусок плоти поаппетитнее. «А ну, пошел отсюда!» Я замахнулся кинжалом, и птица, почувствовав опасность, решила улететь и поискать себе более безопасную добычу. Отогнав орла, я ухватил начавшую тонуть девушку за волосы и выволок на берег. Она закашлялась, выплевывая воду, которая успела наглотаться, после чего откинулась на спину. «Впервые в моей практике такое», — проговорила она, глядя в ясное небо. «Я даже слов не могу подобрать, чтобы описать произошедшее. Но, наверное, спасибо, что вытащил». Она обернулась на меня и замерла, потому что я, откровенно говоря, чувствовал себя хреново. Перед глазами все плыло, и я не мог сфокусироваться ни на чем конкретном. В ногах появилась дикая слабость, а в голове на батом звучало лишь одно: я точно не смогу спуститься. Вот же жеребий мне достался! Пробормотала проводница, забыв о собственной слабости, подскочила ко мне. Так что тут у нас? Вот сейчас она сумела забрать у меня кинжал. Я проследил за ее действиями взглядом и отметил, что ладонь, которую я порезал, чистая. Нет даже намека на шрам или на то, что недавно рука была располосована. «Точно вода, поэтому его в воде так повело», — бормотала девушка. «Ага, еще земля и... смерть? Ничего себе сочетание. Так, держись, парень, не смей падать и отключаться. Я же тебя не дотащу, сукин ты, сын!» «Портал построй», — прошептал я, чувствуя, что все таки начинаю заваливаться. Вместе соредоточия силы? Ты совсем больной? Ее голос уплывал, но я еще держался. К тому же я не умею. Это вообще мало кому под силу. Нам говорили, что будут испытания, снова прошептал я. Считай, что они уже начались. Давай одной ножкой второй. Кара, что ты с парнем сделала? раздался мужской голос совсем рядом. Складывается впечатление, что ты использовала его не по назначению и заездила бедного до потери пульса. Очень смешно! «Я даже посмеюсь с тобой, когда дотащу его до кровати», — буркнула Кара. «Значит, ее Кара зовут». Обойся бога, Кара! Парень и так еле на ногах стоит, а ты его еще в кровать тащишь». «Лучше помоги! Не видишь, он вот-вот отключится!» «С чего такая реакция?» Вот сейчас в голосе мужчины послышалось удивление. И я тут же почувствовал, как меня обхватывают с другой стороны, забрасывая руку на твердое плечо. «Три первичные стихии, одна из которых вода, а мы случайно в водопад упали». Попыталась объяснить Кара. Так дай мне переварить эту новость. Вы случайно вместе обретения силы упали в водопад? Случайно? Потому как задрожала моя рука, я даже сквозь окутывающую меня пелену понял, что он рассмеялся. Это все дурацкий плащ, виноват, вспылила моя проводница. Сколько раз я просила убрать этот анахронизм? Это дань традиции, Кара. Еще с того времени, когда претендентов встречали безликие», — наставительно проговорил мужчина. Я знаю! Огрознулась девушка. «Да что же ты такой тяжелый то Вроде не слишком большой. Так, ключ у него в кармане был». Я почувствовал, как девичьи пальчики начали исследовать карманы на моих брюках и даже пожалел, что у меня не хватит сил, чтобы пошутить на эту тему. Зато у мужчины никакого такта не было и в помине, и он совершенно не стеснялся издеваться над Карой. «Дорогая, я так понимаю, этот парень произвел на тебя неизгладимое впечатление, и ты очень хочешь залезть к нему в штаны. Но мой тебе совет... Подожди, когда он сроднится со своей силой. Боюсь, что в постельном плане он сейчас ни на что не способен. Зато перед отъездом студентов вполне можешь покувыркаться с магом смерти. Они не так, чтобы частые гости, и не только у нас. Заткнись! прошипела Кара. я Это заткнусь, но объясни мне, что ты так настойчиво пытаешься в таком случае найти у парня в штанах, если ключ вот он, и лежал в кармане куртки. Она натурально зарычала. Вот что значит неудачный день. Но такое тоже иногда бывает. Тут меня сгрузили на кровать. Просто бросили на нее, не позаботившись даже о том, чтобы снять ботинки и куртку. Ну вот и все. Кара, я вынужден у тебя спросить после всего произошедшего. Ты останешься здесь и составишь посвященному компанию? Парень уже откровенно ерничал. Да пошел ты к чертовой бабушке, Кай! рявкнула она. На периферии сознания раздалось хлопанье дверью, а затем задумчивый голос Кая произнес «Да, парень, даже боюсь представить, что тебе сейчас будет сниться. А твоя провожатая просто свинья. Даже свою работу не довела до конца». У моего пылающего лба коснулись обжигающие холодные пальцы. «Спи». Сном то, что со мной происходило, назвать было сложно. Я плавал в каком-то тумане, из которого время от времени появлялись безликие фигуры в длинных темных плащах. Некоторые из них приближались ко мне, и я на физическом уровне ощущал их интерес. Но многие просто пролетали мимо, не обращая на меня никакого внимания. Одна из фигур приблизилась настолько близко, что я сумел заглянуть ей в капюшон и тут же отпрянул. На меня смотрела белая, лишённая какой-либо индивидуальности маска. Почему, когда я проходил инициацию, в собственном теле не было всей этой жути? Я даже не понял, что задал вопрос вслух. «Потому что человеческое тело не предусмотрено изначально для магии». Из-за маски то место, где у существа должны были бы быть губы, не двигалось, а голос был настолько же безлик, как и весь остальной облик. Невозможно было даже определить, какого пола это существо, и от этого возникало странное ощущение нереальности всего происходящего. «Ты странный, но интересный. Я помогу тебе перестроить кое-какие из заклинаний твоего прежнего мира для этого тела, но на многое не рассчитывай. все таки разница слишком велика». Каким образом ты мне поможешь? Во время медитаций. В школе у вас будет целый предмет, посвященный медитациям. Когда ты будешь в трансе, я смогу тебе являться. Фигура начала отдаляться. Кто ты? Я попытался ее догнать, но безликий приложил палец к маске в том месте, где должен быть рот. Проснись. И я вскочил весь мокрый и задыхающийся, не понимая, где я нахожусь и кто я вообще такой. С минуту просидев на кровати и вспомнив, что со мной произошло в последнее время, я с отвращением стянул с себя мокрую одежду и направился в душ. Вода действовала на меня благотворно. ее струи обвивали меня, как самая опытная куртизанка, доставляя удовольствие и стирая все сомнения. Не знаю, сколько я так простоял под упругими струями, но когда я вышел, обернув бедра полотенцем, то в полумраке комнаты услышал странный скребущийся звук – А после того, как глаза привыкли к темноте, я с удивлением рассмотрел, как моя сумка шевельнулась.